Глава двадцать восьмая. Розвенькая? Ну ладно, хрен с ней. Могу понять. Хоть и с трудом. Но утёнок, — хихикнула Надюха. Но утёнок-то почему? не поросёнок, не козлёнок. Хотя это же тотемные животное твоего мужа ненаглядного. Утёнок. Потому что у Серёжи с детства кумир. Скрудж Макдак. Вздохнула я уныло. Ну а что, — У каждого свои герои. Райков обожает героя диснеевского мультика. У него даже в кабинете дома висит картина с чёртовым селезнем. Дорогая, ужасная и абсолютно безвкусная, как по мне. «Ну а чего ещё ждать от мужика, который фанатеет от глазады утки в кафтане и сандалях?» — фыркнула Катька. «Надо же, у меня жизнь летит под откос, как взбесившийся паровоз, а они веселятся». Вот тебе фортануло, то редко. Утка люпый козлобуй прямо кумба. Но самый прикол, что скорее всего, на этой дурацкой флешке все денежки, которые по документам ты украла, скручкупался в монетах. А Сирень с флешкой целуется в засос. Я давно подозревала, что он из вращуга. А на Соничего стоит старый кобель. Ты думаешь, он крипту купил? Чёрт, гениально же. И как я сама-то сразу не догадалась. Право, девчонки. За годы брака я закостенела и умом, и телом. И что же теперь? Это же всё. Это значит, что я никогда в жизни не отмоюсь. Машке надо звонить. Пусть ищет штучку-дрючку. Валька заметалась по кухне в поисках телефона, который держит в руках. Она всегда так. То очки ищет, которые у неё на носу, то телефон этот. А я сижу на стуле и чувствую такую звенящую пустоту, что у меня даже нет сил сказать подруге, что ищет она вчерашний день. Она же у нас агент в стане врага. Нет, девочки, я сама должна. Он мне условия поставил, и я его выполню. — Ты вернёшься к козлу? — задохнулась Надька. — Просто возьмёшь и ему простишь всё. Да лучше в тюрьму, да лучше на каторгу, на гильотину. «Я вернусь к мужу», — растянула я губы в улыбке, людоедской улыбке. Он хочет поиграть, а мне надоело бежать и прогибаться под его грёбаный изменчивый мир. Война так война. Сам напросился. флешку не найдёт Машка. Серёга козёл или за блюд, но не дурак. Он её везде с собой таскает. Так что... Что? Нужно притвориться испуганной дурой, прийти к нему с повинной головой а когда он расслабится, и ты готова с ним спать и улыбаться ему, и... — А есть другие варианты? — приподняла я бровь. Хотя, если честно, меня передернула от перспективы ложиться в одну кровать с мужем-предателем, да и я себя больше не чувствую чистой и непорочной, но мы же квиты, получается, да и в последнее время у нас были с мужем разные спальни, может, чёрт. есть «Варианты есть всегда. Например, пойти к твоему этому...» «Ну, и пусть он Райкова в барани рук скрутит, и...» «Валя, он пальцем не пошевелит ради случайной бабы, которая сама прыгнула в его койку», — поморщилась я. «Этот человек совсем не рыцарь. Он делает только то, что ему выгодно». «И поэтому он харю твоему муженьку чистит с периодичностью раз в несколько дней», — хохотнула Катька. У богатых, конечно, свои причуды, но слишком уж игры тогда у твоего мужа и этого горячего затейливое. Это моя война, девочки. Чёрт, у меня адреналин бурлит во всех местах. Я сто лет не чувствовала такого яростного желания жить и быть собой. С тех пор, как замуж вышла и не чувствовала, растворилась в муже сначала, потом в дочке, ослепла, оглохла, очумела. Правы были девчонки, и мама моя была права, которая терпеть не могла сиреню с самого начала, и он платил ей той же монетой. Вообще не могли в одном помещении находиться. Чёрт, если бы можно было отмотать жизнь назад. Нельзя. Нельзя. Как это не обидно. И просить помощи у этого хмыря горячего я не буду. Мне и так унижения достаточно. А он горячий, признайся. — хихикнула Катька. — Паразитка. Мне шаг до цугундера, а ее интересуют глупости. — Кто? — Конь в пальто. — Горячий в твой. — Поди огонь! — фыркнула эта поганка. — Он не мой и не горячий. И вообще... — Точняк. Поэтому у тебя от физиономии ну хоть прикуривай, или у тебя крис гипертонический. — Дура! — рявкнула я. Схватилась с дивана подушку в форме кошечки, которыми Валька завалила всю свою квартиру и запустила в подругу. катьку вернулась Я попала в Надюху, которая от неожиданности свалилась со своей табуретки. «Весело тут у вас», — прозвенел в пространстве голосок моей дочери. «Черт!» — Валька снова забыла закрыть дверь. «Это я чего пришла-то? Мам, у нас проблемы». «В смысле, еще что ли?» прохрипела я, сдула со лба выбившуюся прядь волос и уставилась на Маруську. Она на себя сегодня не похожа, вся какая-то помятая, и под глазами моей дочки залегли тени. «Мам, там такое... там...» «Да говори уже! Не видишь? Мать сейчас расшибет, родимчик!» Рявкнула Валька. Я снова схватилась за подушку и прицелилась в эту чуму. Никто не имеет права повышать голос на моего ребёнка. Никто. Даже крёстные этого ребёнка. Ну и что, что Маруське уже девятнадцать? Для меня она всегда малышка, которую надо защищать ото всего и от всех. «Сонька!» — простонала моя доченька. «Неужели этот козёл эту козлиху в ваш дом притащил?» Надька как валялась на полу, даже не двинулась, но лицо сейчас у неё было такое, такое. — Чёрт! Неужели? Я опоздала, что ли? Теперь я там не нужна, буду в доме. Что же он придумал? Это значит, конец мне? — Хуже, тётя Надь, в сто раз, в миллион. Короче, жопа! — хмыкнула Маруська. — Что ещё хуже-то может быть? Моя дочь обычно не склонна к преувеличениям, это значит... Значит... Значит, действительно жопа! — глубокомысленно изрекла Валюха.